глава 4. Начинали работать по старинке, как в царские времена. Еще с осени собирались на квартире Карла Теснанова, председателя Путийских профсоюзов. На столе бутылки с водкой, шипело прогорклое пиво в мутных стаканах. Теснанов уже не молод. Жена и две дочки в розовых платьицах выходят к гостям, делая книксон. Склонив к гармонии голову, задушевно играет Миша Боев. Все это для конспирации. Пора браться за работу. А я уже работаю, говорил Иванов, радиотелеграфист дивизиона Тролиния. С того самого дня, как англичане пришли, каждый вечер рубку закрою и стучу в Вологду. Пусть знают, что у нас тут творится. Опять же и поручик Николай Александрович Дрейер. Его вот здесь нет, и очень жаль. Ледоколу-то за ним, а тральщики бы их завсегда поддержали. Ани Мэтисон и Клава Блезина достались сумочек нагана Славные конторские барышни. Они положили их на стол, а там в сумочках осталось интимное. Платочки, зеркальца, помады. «Мы давно готовы», – сказали девушки пунцово, раскрасневшись. «Нужен беспощадный террор, как в старые времена. Убить Чаплина. Его надо убить в первую очередь. Потом Айронсайда, Марушевского, генерала Миллера. И, наконец, есть еще очень опасные для нашей шестой армии люди – полковник Константи и капитан Орлов. Решимость девушек была такова, что мужчинам отступать было просто стыдно. И тут жалобно всхлипнула гармония. Миша Боев перестал играть. «Девушки», — сказал он нежно, — «эти вот драндулеты», — и показал на оружие, — «вы, милые, спрячьте и никому не показывайте. Вижу я вот там у вас всякие помады, чтобы краситься. И это хорошо. Это мне даже нравится». «А наганы?» Нет, не надобны они. Нужна работа иная. В пригородах, на запанях, в доках, да по казарму. Станок есть, надо печатать. Что печатать? Спросили его. Ты знаешь? Да хоть деньги, ответил Миша, и все засмеялись. Это верно, поддержал его Карл Теснанов. Денег у нас нет, а деньги нужны. И для работы, и для помощи арестованным товарищам. Разве не так? Может, с того и начнем, что попробуем тиснуть на станке моржовки, а? Все с этим предложением согласились. А надо мной-то чего смеялись? Спросил Миша Боев и снова заиграл, прикрывая вальсом дунайские волны всю тайну собрания. Худо ли, бедно ли, стали работать. Разрозненные ячейки объединили, Теперь коммунистов активных было 40 человек. Взвод. Попытка печатать на станке моржовки и чайковки не удалась. Краска расплывалась, не было совмещения в сетке. Но зато листовки получались хорошо, даже отлично. Прогнали первый тираж в январе 500 экземпляров как пробный. Никаких задач поначалу не ставили, только рассказывали об ужасах тюрьме Йоконьги и Мудюга о расправах в селах с беднотой и прочее. Главной ошибкой подпольщиков была их ставка на низы города. На самые глухие и нищие окраины они перенесли типографию, явки, склады. А ведь именно беднота была под самым зорким надзором контрразведки и союзного контроля. Полковник Торнхилл, прибывший с Мурмана в Архангельск, отлично владевший русским языком, плавал и здесь, как рыба в воде. Мишу Бойва снарядили подвозчика. Заложили ему росшивни, сунули за ермичишка фальшивые пасты и наказали. «Гони прямо на Вологу, к товарищу Кедрову. Доложи, что мы тут время даром не тратим. Пусть знают и пусть помогут». По городу в окружении мотоциклистов разъезжал генерал Миллер, чем-то похожий на того моржа, который вылезал из проруби на кредитках северного правительства. Рисовал маржи хороший художник Чихонин. Постепенно Архангельск пустил от дипломатических миссий, и теперь англичане окончательно забрали все дела интервенции в свои хватки и руки. Но он уехал не один. Он увез в Париже премьера Чайковского. Не сумев разобраться в Архангельске с кудилью и Паклей, отныне Николай Васильевич за границей становился неоспоримым авторитетом по знаменитому русскому вопросу. Оставшееся в Архангельске правительство потеряло своего последнего социалиста. Кадеты и монархисты взяли вверх. Начиналась диктатура двух людей – Айронсайда со стороны англичан и Миллера со стороны Белой армии. В один из дней, когда подпольщики собрались неподалеку от мухов, в бедной хижине рабочего с вошли к ним три человека. И дверь за собой, дверь вела в сене, оставили открытой. «Здравствуйте», – сказали они, снимая котелки. Это были видные меньшевики Архангельска – Клюев Цетлин и наволочный, и вслед за ними шагнул мастеровой Бечин. Держались меньшевики пасмурно и виноват. Сели редком на стульях вдоль стены. Разговор начал Бечин как посредник. Я могу считать себя беспартийным пока, начал он. Но вот мои товарищи, меньшевики, они в оппозиции к советской власти. Получилось скверно. Товарищи Цетлин наволочный и клюев попросили меня примирить их. С вами. Да, сказал Новолочный. Волю интервенции получилось так, что мы предали и дело революции, и дело рабочего класса. За это, как видите, мы работаем в Архангельске легально. У нас помещение, печать, союзы, паек. У вас же ничего этого нет, и в перспективе расстрел на мхах неподалеку от этой квартиры. Однако, мы заявляем о своей готовности порвать с прошлым и примкнуть к вам. Карл Теснанов ответил, примкнуть к нам значит уйти в подполье и закончить свою жизнь в лучшем ее варианте на Финляндке. Не забывайте, отозвались меньшевики, что мы, в отличие от вас, имеем возможность действовать легально. О том, что мы стали большевиками, будете знать только вы. Сейчас близится годовщина февральской революции и надо использовать возможность легального воздействия на массы. Карл Киснанов показал на раскрытые двери. А кто там еще? За вами? Из темноты синей блеснули золотые зубы архангельского врача Борьки Соколова. Он шагнул к свету, присел рядом с меньшевиками Вы знаете, что я СССР и не последний в этой партии. Понимаю, в одном котле не сваришь сладкий шербет и луковую похлебку. Дело рабочего класса предано, сам вижу. Если угодно. Виноват. Но сейчас я, пожалуй, заодно с вами. Может, когда вы победите, вы меня к стеночке и прислоните. Может быть. Потому что борьбы с вами я не прекращу. Но я все продумал и пришел к выводу, что сейчас при интервенции я с вами, ребята. Дрееру тоже было предложено выступить на митингах. «Я отказываюсь», – ответил Дрейер. «Я большевик». И не буду приветствовать годовщину революции буржуазной. Уговаривать его пришли девушки. Клава Блезина и Аня Матисон. Тайно влюбленные. Тайно и безнадежно в Курчавого порочика. Ты несчастный ортодокс, сказала Клава. И ты не понимаешь всей сложности политической обстановки, добавила Аня Матисон. Дрейр уговором не поддался. Я ее очень хорошо понимаю эту обстановку. Я согласен выступить. Да. Но только в годовщину революции Октябрьской. До октября, был ответ. Мы вряд ли доживем. А для этого, заметил Дрейер, нужна конспирация. Не такая, как у вас, мои милые. Почему Борька Соколов пришел к вам на явку, как на именины? Точно по адресу. Точно вовремя. Я не дорожу своей шкурой. Но о жизни, о ее полезном продолжении нам, большевикам, думать следует. И не совать башку в петлю, когда можно носить галстук. Все это время интервенции Дрейер вел себя стойко, открыто назывался себя большевиком, и об этом знали многие в Архангельске: Кому надо и кому не надо. Поручик адмиралтейства продолжал службу на Святогоре, поднятом англичанами с грунта. Общался с радиотелеграфистом Ивановым, другом Миши Боева. Были у Дрейра какие-то еще подпольные связи, которые он умело затаил ото всех. Связь с ванпортом экономия, сухими и мокрыми доками при соломбальских Элингах. Была у поручика еще одна связь, законспирированная столь глубоко, что о ней даже никто не догадывался. К подъему флага на ледоколе в минуту восхода солнца над миром, штурман Николай Александрович Дрейер появлялся на палубе, никогда не опаздывая. Шинель с погонами опрятная, на фуражке ни кокарды, ни звездочки. Пели, разрывая рассвет, печальные горны и, приветствуя флаг, скользящий по фалам навстречу солнцу, рука Дрейера привычно вскидывалась к виску. Честь! «В эту бы руку!» – заметил однажды адмирал Викорст. «Да еще бы пистолет, наполненный водой!» «Поручик Дрейер, я просто удивляюсь вам!» Неужели вы не желаете добровольно уйти от своего позора? Я не опозорен, ваше превосходительство, отвечал дрейер. Я остаюсь при своем и не доставлю вам удовольствия видеть меня покончившим собой, как забеременевшая курсистка. Отбивка. Генерал Евгений Карлович Миллер был пьяницей особой формации. Еще гусарской. Он имел флягу, которая по форме своей как раз подходила к кобуре револьвера. Охранять его – это дело охраны. А его дело – выпить и закусить, когда хочется. Иногда фляга совалась за голенище. Тогда в кубыре носилась легкая закуска. Миллер был всегда на чеку. Выпил и закусил. Хорошо начальник кавалерийского училища, потом военный аташе России при итальянской армии. Он был горд своим предком, известным историком Сибири Гергардом Миллером, в давние времена выехавшим на Русь из Вестфалии. Дело прошлое. Вернемся к незабвенному Евгению Карловичу, похожему на маржа. Вопрос. Был ли Евгений Карлович когда-либо бит? Ответ. Да, был. Евгений Карлович Миллер был избит своими солдатами в дни февраля 1917 года. И вот теперь годовщину этого славного избиения собирались праздновать рабочий Архангельск. «К чему такая честь?» – вздыхал Миллер, неохотник до юбилеев. «Надо бы запретить праздновать годовщины февраля». Марушевский был гораздо умнее Миллер. «Евгений Карлович», – ответил он. Необходимо проявлять максимум гибкости. Терпите же вы на посту вице-губернатора губернского комиссара Игнатьева. Так потерпите, если городская дума уставим меньшевиков и эсеров проведет славный юбилей революции, которая имеет право называться великой и бескровной. Вы, любезный Владимир Владимирович, сидели тогда при Великом Керенском, и потому она стала для вас бескровной. А вот «Для других генералов...» «Эх!» – крякнул Миллер, вспоминая и распахнул кобуру, чтобы выпить и закусить. «Не беспокойтесь», – утешил его Марушевский. «Я уже отдал приказ каждому офицеру в дни юбилея иметь при себе винтовку. Даже отправляясь в бардак к девкам, офицер понесет с собой винтовку с двумя запасными обоймами». Володенька свел разговор к шутке, но это было правдой. Накануне юбилея Великой Бескровной все готовились к пролитию Великой Крови. Даже спали в обнимку с оружием. По городу ползали броневики с пулеметами, а однажды с визгом, пугая прохожих, проскакивала странная конец. На лошадях ехали женщины. В несуразных плащах и театральных масках длинные маузеры в руках барышни стучали пулями. «Это еще что за новость?» – удивился Марушевский. Ему доложили, что прибыла из Англии знаменитая Машка Бочкарева и уже создала отряд архангельских амазонок для борьбы с большевизмом. Марушевский понимал. Чичиковщины было уже достаточно. Просто удивительно, как англичане, не глупые люди, сами не осознавали того, что имеют дело с комиками из провинции. От очередной глупости Марушевскому тоже захотелось сейчас выпить и закусить. Он просто осатанил от ярости. Эту стервую Машку ко мне, живо! Фу, сколько мяса закатилось к нему в кабинет. Четыре креста на высоких груди не висели, а лежали. Как на подносе. А из-за плеча доблестной Машки Торчала голова пламенного любовника Джошвили. Вот уж кто хорошо устроился, так это он, бывший сотник конвоя. «Сударыня», – вежливо произнес Марушевский, – «объясните нам, пожалуйста, кто вам дал право носить штаны и погоны?» «Я, Бочкарева», – был ответ. «Хорошо, мадемуазель Бочкарева, но я еще раз спрашиваю вас». «Почему вы в штанах, черт побери?» «Я Батькарева», был ответ. «Вы мужчина?» «Нет, девушка». Тогда Марушевский набросился на Джашвили. «А вы?» – спросил с ядом. «На что существуете?» Джашвили твердолобо отрапортовал. «Адъютант командира героического ударного женского батальона смерти, бывший сотник конвоя, его император...» «Стойте! Я не о том вас спрашиваю». «Вы тоже девушка?» «Я мужчина», — сказал Джашвили, посмотрев на Машку. «Мужчина», — подтвердила она. Кру. На фронт, рядовым шагом, рж! С мужчиной было покончено. Дело теперь замашкой, которая вдруг завыла в голос, как деревенская баба. Ее, можно понять, всегда неприятно, когда разлучаюсь с любовником. Вот теперь, сказал Марушевский, слыша ваш прелестный вой, я убедился, что вы действительно слабого пола. Князь Леонид, водите сюда. Явился адъютант, князь Гагарин. Вы? Спросил его генерал, когда-нибудь видели такое чудо? Через стеклышко монокля князь обозрил великолепные телеса. «Симпатинянчик!» – сказал князь Леонид, не лишенный юмора. Вам когда-нибудь приходилось раздевать женщин? Еще бы, но с тяжелоатлетами я дела не имел. Ничего. Что тонкие, что толстые, все раздеваются одинаково. Вот вам объект. И приступайте. Я Бочкарева, орала ударница. Вы слышали, князь? Так, наверное, Бонапарт говорил о себе. Я Наполеон. Приведите ее в божеский вид, предопределенный для женщин матерью природы. Гагарин намотал на палец шнурок от монокля. Историческая личность в России, прошу вас проследовать со мной в отдельный кабинет, где мы прибудем наедине. Машка Бочкарева уже в юбке. Сумела прорваться к Колчаку, благо армия адмирала была недалеко. Там она, проклиная архангельскую диктатуру, снова надела штаны. Колчак был рядом. Две армии тянулись и тянулись одна к другой, Казалось временами, что еще немного, еще одно напряжение фронтов и сомкнутся руки Миллера и Колчака. Но коснулись один другого только кончиками пальцев. Пожатию рук помешала шестая армия. Архангельск переживал смятенные дни. Неспокойно было. Многие из числа интеллигенции и буржуазии, уже пройдя через ревизию Кедрова, примирились с советской властью когда грянула вдруг интервенция. Она застала их врасплох. Она усугубляла вину людей перед советами. Она отрывала многих навсегда от России. Теперь, снова запутавшись в паутине контрреволюции, эти люди видели исход в одном – бежать. И потому местная интеллигенция и буржуазии были кровно заинтересованы только в одном – обратить все, что поддавалось продаже, в иностранную валюту. Чтобы обеспечить себя для жизни в эмиграции. В устойчивость белого режима никто не верил. Царело полное равнодушие и слева, и справа, к делам правительства. И вдруг взбурлили предместь митингами. Юбилей. Все выступления были большевистскими. Говорили в эти дни товарищи Теснанов, Бечин, Цейтлин, Наволочный. И были тут же арестованы. Начался судебный процесс, весьма громкий, вершившийся по законам Старой Российской империи. Сводка погоды, доложил в эти дни Марушевский генерал Миллеру, просто отвратительно. Миллер еще не совсем освоился с местными условиями. Но при чем здесь погода? Спросил он, недоумевая. Укрепляется снежный наст, ответил Марушевский. А это грозит нам новыми осложнениями. Наст? Ну, при чем здесь наст? Марушевский объяснил это Миллеру. А теперь мы объясним тебе, наш читатель. Чуть появится февральское солнышко. Глубокие толщи снежного покрова, до этого почти непроходимые, легонько подтаяв, укрепляются морозными утренниками. И тогда получается корка льда над снегами, по которой можно бежать куда угодно, как по гладкому шоссе. Большевики тоже внимательно следили за погодой. Неуловимые партизаны зиряне Шныряли по тылам интервентов и закинув ружье за спину, укрепляли на деревьях листовки. В самое логово противника, в Архангельск, посылали большевиков, знающих иностранные языки. Они поступали на службу к интервентам. Они носили форму славяно-британского и иностранного легионов. Они ели за одним столом с противником, вместе пили и пели, они смотрели в глаза своим врагам как друзья. И в этот Рискованный момент. Они действительно были друзьями. Каждый боец шестой армии, идя в атаку, был обязан оставить на стороне противника хоть одну листовку. Вот что такое Наст. Отбивка. Поэтому Насту, цыкая на утомленную лошаденку, вернулся в Архангельск и Миша Боев. «Скройся», — говорили ему, — «тебя ищут». «Во!» – отвечал Миша, и показывал кольт. Как раз в это время Миллер стал сколачивать крепкое ополчение. На рукавах трехцветные повязки, а на шапке крест. Ополченцев так и называли для удобства – крестики. «Пришлите», – говорили, 40 «сорок крестиков». И снова стал вопрос о призыве в армию рабочих. Миша Боев привез из Вологды от товарища Кедрова 2000 рублей. Теперь их надо было перевести на валюту. Окольными путями через Иванова деньги перешли к поручику Дрееру. «Я согласен их обменять», – сказал он, – «но при одном железном условии. Вы никогда не должны меня спрашивать, как и через кого я это сделаю». Его не спрашивают. Дреер сделал, добыл валюту. Теперь можно было помочь заключенным товарищам, купили бумаги и красок. Появилась новая прокламация, подписанная так: Архангельский исполнительный комитет Коммунистической партии большевиков. В этой прокламации дали четкий наказ всем рабочим Архангельска: первое, в белогвардейскую армию вступать; второе, оружие для борьбы брать; третье, момента для восстания выжидать. Каждодневно арестовывали все новых людей. Вокруг Миши Боева уже почти никого не осталось. Взяли и девушек, Аню Матисон и Клаву Блезину. Приговор один. На мхи темной ночью. Приговорили к пуле и Теснанову. Меньшевикам, выступившим на юбилее с большевистскими речами, дали по 15 лет Йокуньковской каторге, а там и 15 дней с трудом выживали. Скройся! — говорили Миши. — Дурак, ведь тебя ищут. — Во! И Миша показывал кольт. Ночью на тральщике с боем брали радиорубку. Иванов отстреливался. Когда его вели к трапу, уже связанного, он заплакал. — Ну, братцы, прощайте. Я свое отстучал, как мог. Славно. Связь подпольщиков в Советской России была потеряна после ареста этого ладного парня. В эти тревожные дни для укрепления своей армии Айронсайд вызвал с Мурмана пехотный Йоркширский полк. Британские солдаты шли через Онегу, потом сели в сани, поехали трактом на Обозерскую. Вот и деревня Чекуева. Здесь они собрали митинг. «Долой войну!» Долетело от Чекуева до Архангельска. И Айронсайд был оглушен. Кто будет усмирять? Французы? Американцы, канадцы, сербы. Мне очень неловко, признался Айронсайд. Но ничего больше не остается, как обратиться к помощи русских. Йоркширский полк усмиряли русскими пулеметами. А кто виноват? Виноват снежный Наст. Мишу его взяли на улицу и отвели в комендатуру. Сиди здесь и показали на лавку. Он сел. Прямо на улицу вел длинный коридор. В сенях стояли дворницкая метла и скребок. Миша посидел-посидел. Миша подумал-подумал. Взял метлу. В другую руку скребок. И преспокойно вышел на улицу. Его выпустили из ворот комендатуры, как дворника. Ему встретился Гриша Щетинин. Свой парень. Ты откуда? Прямо из британской комендатуры. «Врешь!» – не поверил Гриша щетинь. «Что мне, креститься? А ты куда?» «Через фронт. Текаем вместе. Здесь нам крышка». «Во!» – показал ему свой кольт Миша Боев. На следующий же день он попал в облаву. «Эй, вы, собаки, крестики, не подходи! У меня «во!» Хольд бил на отмашшь варежку он отбросил в глазах темно от ненависти погибать так погибать бросай дурак кричали крестики себе хуже сделаешь мне хуже вашего не будет отвечал миша вот и последняя обойма затиснул взвел курок холодно студи руку железо ну теперь только бы себя не забыть Первая пуля пошла, вторая пошла, четвертая и прознобила спину ужасом. Оставила ли? Миша Боев всхлипнул как-то по-детски, словно его обидели. Мушка пистолета царапнула висок, грохот. Оставил, мелькнула последняя мысль. Когда к нему подбежали, он был уже мертв. Офицер ополчения Крестик заглянул в магазин оружия. Ну и ну. Восхитился невольно и снял шапку. Последний. Магазин пуст.